Сон вдруг разваливается Первые предвечерние тени Возникает двор Грязный и вонючий Тихо стучат капли воды Разлука ты, разлука Сон шестой чёртова пуговица. Впрочем, дело не в пуговице, а в том, что пропал я бесповоротно. Съест она меня, съест. Убежать, что ли? Куда, спрашивается, Григорий Лукьянович, вы побежите. Здесь вам не таврия, бегать не полагается. Ай-яй-яй-яй-яй. превосходительство. Бонжур! Мадам Брабанчикова! Здравствуй, Люсенька! А чего вы сегодня так рано?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 Я и Серафима ничего не ели со вчерашнего дня. Будьте любезны. Где Серафима? Это неважно, она стирает. Ну, подавай деньги. Случилась катастрофа, Люсенька. Неужели? Где газыри? Я, Люся, надумал их продать. Положил в ящик на грамм базаре. На минутку поставил ящик рядом и... Украли Uh -huh. Конечно, человек с черной бородой украл. А при чем здесь человек с чёрной бородой? А он всегда крадет у мерзавцев uh, как... на Гранд базаре Так, честное слово, украли? Вот тебе крест. Тогда вот что. Ты знаешь, кто ты, Гриша, таков? Кто? Ты последний подлец! Как ты смеешь? Смею, потому что ящик был куплен на мои деньги. Ты мне жена, у нас с тобой общие деньги. У мужа от торговли чертями, а у жены от торговли совсем другими вещами. Стоп! Что, что ты заваляешь, дурака, на прошлой неделе с французом я псалмы ездила петь. у меня Кто-нибудь спросил, откуда у меня эти пять лир появились. И на эти пять лир целую неделю жили и ты, и я, и Серафима. Но это еще не все. Ящик с газырями остался не на Гранд-базаре, а на тараканьих бегах. О. Ну, подведем итоги. Лихой рыцарь, блест. Предстательный генерал Чернота разгромил в Севастополе контрразведку, был вынужден из армии бежать, и теперь нищенствует в Константинополе, а с ним и я. Так ты меня можешь упрекнуть за то, что я женщину от гибели спас? Ты меня за симку можешь упрекнуть? Нет, а ее симку могу упрекнуть, могу. Пусть живет непорочный Серафима! Тише, тише. Пусть страдает по своем пропавшем без вести Голубкове! Пусть живет блистательный генерал за счет распутной Люся. Серафима! А тебе подслушивать, как будто бы не к лицу, Серафима Владимировна! А? А я не думала подслушивать, я вообще не занимаюсь этим! Я услышала совершенно случайно. И хорошо, что услышала. Ты почему же раньше мне ничего не сказала насчет пяти лет? Что ты, Сима, лукаришь? Что ты, слепаешь, что ли? Да я клянусь тебе, что я ничего не знала. Я думала, что эти пять лифт вот он принёс. Ну ничего, ты не беспокойся. Я отработаю. Только, пожалуйста, без благородства. Да не сердись. Ну, не сердись. Ну, не будем ссориться. Ну, давайте же выясним положение. А выяснять тут нечего. Завтра греки турнут нас с квартиры, жрать абсолютно нечего, все продано. Нет, не могу, что? он меня завел до белого коленя. Тих. Я не могу успокоиться, а, нет, отвечай мне. Ты проиграл? Проиграл? Эй, перестань. Тихо, брось. Ты войди в мое положение. Ты я не перестань. могу торговать чертями, я воевал. Брось, брось, брось, брось, брось. Полторы-две лиры, ну, чем они нам помогут? Ведь действительно, какой-то злостный рок нас травит. Лирика! Ты... Ты была с французом? Уйди вот ты к черту! Брат... Меня. Перестаньте! Перестаньте! Ну что же вы ссоритесь все время? Перестаньте! Я сейчас... Принесу вам ужин. Брось, Сима, брось, ты не за свои дела не берись. И моими словами не обижайся. Я все равно пойду по этой дороге. Я не евшись сидеть не буду. У меня принципов нет. И я не евшись сидеть не буду. А значит, что ты ходишь, зарабатываешь и сидеть здесь это же подлость! Это подлость! Такая подлость. Надо было раньше мне все сказать. Попали вместе в яму. Вместе и действовать будем. Чернота продаст револьвер! Нет, Люсенька, все продам, штаны продам, только не револьвер. Я без него жить не могу. Он тебе голову заменяет. Питайся на женский счет. Ты не искушай меня. Затрой меня, Пасик, я тебя справляю. Перестаньте, перестаньте, вы ссориться. Ну что же вы грызетесь все время этого с голоду? Но я же сказала вам, я принесу вам ужин. Что ты там? Затеваешь дура. Дура? Ничего я не дура. Я была раньше дурой. Боже мой! Да не все ли равно, чем торговать? Это вся такая чепуха. Ждите меня! Но только, пожалуйста, без драки! Сима! Сима! Сима! Сима! Сима! Сима. Сима. Ой! Ой, гнусный город! Ой, ой колопы! Ой, ой, Босфор! А ты! Замолчи. Ненавижу тебя! И себя! И всех русских! Изгои чертовы! Париж или Берлин? Во двор входит Голубков. Он в английском френче, в обмотках и турецкой феске, с шарманкой. Куда податься? Или может, в Мадрид? Не бывал испанский город, надержу Париж что, дыра. Чего греки, подлый народ, до самого хвостика докуривает, сукин кот. Нет, я с ней не согласен. Наши русские лучше, определенно лучше. Ты перестанешь ли турецкая морда мне душу надрывать? Что? Гри... Григорий Лукьянович? Господи, я же говорил, что я найду ты! Подожди Подождите. Подождите, кто ты такой? Господи, нашел. Господи. Приват доцент. На кого похож стал? Постарел. Где пропадал полгода? Мы думали, что ты у большевиков остался. Я сперва в лагере околачивался, а потом Тифом заболел и в больнице два месяца провалялся. Теперь вот хожу по Константинополю. Хлудов. Меня приютил. Его ведь разжаловали из армии вон. Знаю, я, брат, и сам теперь человек штатский. Всякого мы тут понасмотрелись. шарманкой, правда, такого еще не видели. А мне так удобнее. Я хожу и таким образом ищу. Скажи мне сразу, она умерла. Скажи, не бойся, ко всему привык. Кто Серафим? Зачем да. умерла? Поправилась. Да, Живехонька. Жива? Нашел. Да, меня ты нашел. Надо сказать трудное положение мы попали, доцент. Да. Все рухнуло. Добегались мы, Сережа, до ручки. Ну, а где она? Где? Да тут она придет. Мужчин пошла ловить на хору. Что? Что ты сказал? Чего уставился? С голоду подыхаем. Ни газырей, ни денег. Ты ей сказал, пошла на перу. Пошла на... Ты лжешь. Чего ты лжешь? Я сам с утра не курил сегодня. В Мадрид меня что-то кидает. Всю ночь снился мне Мадрид. Это будет очень Но я... Я прошу вас ну да Пожалуйста. вот и Серафима Владимировна. Нет, нет, прошу вас проходить. Я боюсь вас стеснить, война. Мы посидим с вами, поболтаем. Но а? правда мы живем на бибуар. Ничего, ничего. ничего. Очень даже мило. Было. Позвольте, я познакомлю вас. Григорий Лукьянович. Ну что это? Ну, право, Григорий Лукови. Григорий Лукьянович, ну ничего. это же неудобно, месье ради ничего. бога, простите. Григорий Лукьянович. Ну, Здравствуйте. Это даже очень мило надо. Здравствуйте, Серафима Владимировна. Боже мой, Сергей Павлович, вы, боже мой, Голубков, боже мой, какой позор. Боже мой! Извините меня, господин Грих. Но... Ничего, ничего, ничего, ничего, что так? Вот вам! Что такое? Мадам, куда я попал? Я сам попал в мухолок, а притом... Я ради Бога извините, я прошу вас, умоляю. Извините, это ужас, ты просто недоразумение ой, Господин грек, сию минуту провалится. Боже мой! Револьвер, зачем револьвер? Не надо стрелять, не надо! Не надо! Я понял, я понял. Вот. Понимаете ли? бумажник, Вот, бобмажник. Часы, часы, часы, Ча Майкл. Вот. У меня магазин, жизнь моя к Майтли, дорогая. У меня жена, детишки к Майтли. Полиции не скажу. Нет, нет. Живи, добрый человек. Слад, ли, Всемогущий Алах, Майтли. Тона отсюда. Ох, какой старт там был. Какой старт там был. Покупьте взять. Господин Голубков! А вы не дали, как час назад вас вспоминали, но мы думали, что вы там, в России, слушайте. Ваш выход можно считать блестящим. А вы, вы, вы Серафима Владимировна. Боже мой, что же вы тут делаете? Я плыл, бежал, в больнице был, я бежал только за тобой, а ты? Что ты тут делаешь? Кто вам дал право упрекать меня? Я? Я люблю тебя. Боже, я бежала, чтобы сказать тебе об этом. Оставьте меня. Ну, слышите, оставьте. Я не хочу больше ничего слышать. Зачем вы опять появились передо мной? Мне надоело все это. Серафима, все мы нищие. Я отделяюсь от вас. Простите меня. Я хочу погибнуть одна. Боже мой, какой позор! Умоляю вас, простите. Я с ней вернусь. Стой! <свёртвое> Кинжал, не пусти меня! В тюрьму захочу! Сти! <свёртвое> я всё равно а -а -а -а. не пущу ее на панель. Вот представление так представление! Греки поражены! Ну, довольно! Чернота, открывай свёртки! Я голодна! Простите, но я никому не позволю дотронуться на <свёртвое> до этих свёртков открою ну терпение мое кончилось выпила я свою константинопольскую чашу довольно нус григорий лукьяныч Желаю вам всего хорошего. Совместная наша жизнь кончилась. У Люськи есть знакомство в Восточном экспрессе. И Люська была дура, что полгода торчала в этой дыре. Прощайте! Куда ты? Ну вот, и Роман Хлудов. И он появился. Здравствуй, Григорий Лукьянович. Ну, что смотришь? Газырей нет. Я, брат, как и ты, теперь человек вольный. Да, вижу, да, да. вижу. Вот так и ходим. Один по следам другого сначала я его лечил, теперь он носится с мыслью меня вылечить. Между делом на шарманке играет. Ну что, и тут безрезультатно. Нет. Нашел. Но а, только ты не спрашивай. Не спрашивай меня ни о чем. А, я ни о чем тебя не спрашиваю. Меня только интересует. Нашел? Хлудов, вот. Хлудов, я об одном тебя попрошу. И только ты один сможешь это сделать. Вот. Она ушла от меня. Догони ее. Побереги, чтобы не ушла на панель. А, а почему ты сам не можешь этого сделать? А я вот сейчас здесь принял твердое решение. Да. Я еду в Париж, я найду Корзухина. Это он... Погубил ее. Он богатый человек. Он обязан ей помочь. А как ты поедешь? Кто тебя пустит во Францию? Кто пустит? Так, тайком. тайком, Я сегодня а, в порту тайком. на шарманке играл. Да. Капитан принял во мне участие. Он говорит, я вас в трюм заберу. И в трюме тайком Марсель отвезу. А, и все долго мне ее караулить? Нет. Я быстро вернусь и даю тебе клятву, что больше никогда ни о чем не попрошу. Опять ты появился... Мой красноречивый листовой Крапилин. Да, дорого мне обошлась эта станция. А? Нету, нету, нету. Хорош караульщик. Ты не смотри на него, он борется с этим. А где сейчас Серафима? Это нетрудно угадать. У Грека пошла прощение вымаливать в комиссионный магазин на шашлы. Я его знаю. Это хорошо. Только б не ушла на панель. А у меня не уйдет. Недаром говорил один вестовой, мимо тебя не проскочишь. А? А помяни, помяни. Не будем вспоминать. А? Деньги есть? Нет, не надо денег. А как не надо? На, на, возьми. возьми вот, вот. вот две лиры возьми. Больше дать не могу. Спасибо. На-на-на, медальон, на медальон. В случае крайности продаж. Прощай. Вот, опять ночь настает. О, Господи, какой город. Жуткий город. Душный город, нестерпимый город. Что же я сижу? Надо же ехать сегодня ночью, тайком уеду в Париж. Я еду с тобой. Никаких мы денег не достанем, я и не рассчитываю на это. Но все-таки куда-то ехать надо. Я же говорю, думал Мадрид. Но Париж все-таки как-то пристойнее идем. Кто-то греки хозяева удивятся и обратно. Никогда не от проклады, ни днем, ни ночью. Париж ты! Париж!